Глава шестнадцатая На третий день гостевания Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему «Обовшивил ты, Алёха, беда, что жук навозный, а чесаться-то тебе трудно. Вот что, баньку я тебе сооружу». «Что? Баньку». — Помою тебя, как косточки попарю. Оно с трудов-то твоих больно хорошо, банька-то. — Что? Не так? И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, колился большой валун. Варя наносила воды в старую катку. На полу постлали золотой соломы. Потом дед Михаил разделся по пояс, остался в одних подштанниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожи пахнущего летом мочало. Когда же в землянке стало так жарко, что с потолка начали падать Тяжелые холодные капли. Старик выскочил на улицу. На железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в катку. Целая туча пара шибанула к потолку. Расползлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковые руки. Варя помогала свекру. От жара она скинула свой ватники головной платок. Тяжелые косы, существование которых под дырявым платком трудно было даже подозревать, развернулись и упали на плечо. И вся она, худая, большеглазая, глаза и легкая, неожиданно преобразилась из старухи богомолки в молоденькую девушку. Это преображение было так неожиданно, что Алексей, первоначально не обращавший на нее внимания, застыдился своей ноготы. «Держись, Алеха!» у друг, держись! Такое наше дело, значит, с тобой теперь!» «Слыхал, в Финляндии, вон и вовсе, говорят, мужики с бабами в одной бане полоскаются!» «Что, неправда?» «Може и в рот!» — А она, Варька-то, сейчас, значит, вроде как бы медицинская сестра при раненом войне. Да, и стыдиться ее не положено. Держи его, я рубаху сниму. ж попрела рубаха-то, так и ползет. И тут увидел Алексей выражение ужаса в больших и темных глазах молодой женщины. Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломе лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдававшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом Резкими полукружьями ребер. Старик возился у шайки со щелоком. Когда же он, обмакнув мочалку в серую мыслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе. Ах ты, беда! Серьезное твое дело! «Брата Леха, а? Серьезно я говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, от нее косой. И вдруг накинулся на Варю, поддерживавшую Алексея сзади. А ты что, на голову человека уставилась с рамницем? Ну, что губы-то кусаешь?» все вы, бабы, сорочьи отродье. А ты, Алексей, не думай, не думай ни о чем худом. Да мы, брат, тебя ей косой нипочем не отдадим. Уж мы тебя, значит, выходим, поправим. Уж это верно. Будь здоров. Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея щелоком, перевертывал обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели. Варя молча помогала ему. Не зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное костлявое тело, бессильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взгляд ее невольно замечал сквозь туман пара ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей невесть, как попавший в их семью летчик, а ее Миша. Что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными сильными руками, довели немцы до такого состояния. И что это его, Мишина, бессильная, порой кажущееся мертвым тело, держат теперь... Ее руки. И ей становилось страшно. У нее начинала кружиться голова, и только кусая губы, удерживала она себя от обморока. А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфике, в длинной, в крифе в кось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе Дина Михаила с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянул из землянки через волоковое оконце, проделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребятишки, и которые Варя... Мелко-мелко накрошило для него на беленькую берестичку. Потом он заснул. В первый раз крепко, без снов. Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михаила. Бабиум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать дён во рту просеного зернышка не держал, а ты вкрутую. Да эти самые крутые яйца ему смерть. Вдруг голос деда стал просительным. Ему бы не сейчас. Ему бы сейчас... Знаешь что, Василиса? Ему бы сейчас... Куриного супчику похлебать. О, вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот партизаночку бы твою, а? Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил. «Не дам, не дам и не дам, и не проси, черт ты старый! Ишь, и говорить об этом не смей!» чтобы я партизаночку мою супчику похлебать. Супчику. Вон и так, его сколько натащили всего, чисто на свадьбу. Придумал тоже. Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова задребезжал тенорок старика. У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия. Человек, можно сказать, «За нас вовсе покалечился. Кровь пролил. Не надо мне его крови. За меня мои проливают. И не проси. Сказано не дам. И не дам». Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал ослепленный. Старик кинулся к нему. — Ай, ты не спал, Алёха, а? — Ай, слышал разговор. — Слышал. — Только ты ее, Алёха, не суди. — Не суди, друг, слова-то ее. Слова, они, что шелуха, ядрышко в ней хорошее. — Думаешь, курица она для тебя пожалела? — И нет, Алёша. Всю семью ихнюю, а семья была большущая, душ десять, немец перевел. Полковником у нее старший то Вот дознались, что полковникова семья и всех их, окромя Василисы, в одночасье вров. И хозяйство все порушили. Их... Большая эта беда — в ее-то годы без роду племени остаться. От хозяйства, от всего осталось у ней одна курица, значит. Хитрая курица, Алеша. Еще в первую неделю немцы всех курей уток переловили, потому что для немца птица — первое лакомство. Все — курка, матка, курка. Ну, а это спаслась. Ну, просто артиста не курица. Бывало, немец во двор, а она на чердак и сидит там, будто ее и нет. А свой войдет, ничего, гуляет. Что-то знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню. И вот за хитрость, за ее вот эту самую партизанкой мы ее и окрестили. Мересье дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его должно быть беспокоило. Посуетившись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме. «Не суди, Алёха, бабута, Ты, друг любезный, в то вникни». Была она, как старая береза в большом лесу. На неё ни от кель не дуло... А теперь торчит, как трухлявый пень на вырубке. И одна ею утеха — это самая курица. — Чего молчишь-то? и заснул. — Ну, спи себе, спи. Алексей спал и не спал. Он лежал под полушубком, дышавшим на него кислым запахом хлеба запахом старого крестьянского жилья. Слушал успокаивающие пеликанье сверчка, и не хотелось ему шевелить хотя бы пальцами. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой, в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые, распухшие ноги горели — И ломило изнутри какой-то тягостной болью, но не было сил ни повернуться, ни пошевелиться. В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками. Точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины. Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать, и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы плакали и оплывали. Мужики, партизанившие западние деревни в оленинских лесах и раньше, нет-нет, хоть по одиночке, хоть по ночам, наведывавшиеся в подземную деревеньку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху, ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабьи плечи. А тут весна, тает снег и надо думать о посеве, о богородах. Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайлы то и дело вспыхивали между ними шумные споры со взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых, настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, Но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабьих голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку, о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть. Может, уже отошла земля, или не подходящий ветерок, чтобы проветрить семена, проклекшие от душной земляночной сырости, Как сразу же гасли эти ссоры? Раз дед вернулся днем и довольный, и озабоченный. Он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузную ладонь, показал Алексею. «Видал, с поля отходит земля-то, а озим, слава тебе, Господи, ничего, обозначилась». Снега обильные, смотрел я. Если с яровыми не вывезем, во зиме то кусок даст. Пойду бабам гукну. Пусть порадуются бедолаги. Точно стая галок весной зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная с поля, разбудила новую надежду. А вечером Дед Михайло потирал руки. «Пить? и ничего решили, министры-то мои долговолосые. А, Алёха, одна бригада значит на коровах пашет. Это где ложок в низинке, где пахота тяжелая. Ты много ли напашешь? Всего шесть коровёнок от стада-то нашего осталось. Второй бригаде поле что повыше, по суше. Это лопатой да И ничто. Огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья — на Загорье. Там песочек. Под картофель, значит, земельку готовим. Этим вовсе легко. Там ребятишек с лопатами копать заставим, и кои бабы слабые тех. А там, глядишь, и помощь нам от правительства будет, значит. Ну, а не будет... Опять невелика беда. Уж мы и сами как-нибудь. Уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немцы отсюда шугнули. А теперь жизнь пойдет. У нас народ жилист. Любую тяготу вытянет. Дед долго не мог уснуть. Воручился на соломе, кряхтел, чесался, стонал. «Господи, Боже ты мой!» Несколько раз сползал снар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полузабытье, Спишь, Алёха. А я вот все думаю. А? все вот думаю, знаешь. Есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади. Да. Его лет тридцать назад как раз в Николаевскую войну молнии полоснула и вершина напрочь. Да. А он крепкий дубок-то корень у него могучий соку много. Вверх ему ходу не стало, дал в бок росток. И сейчас гляди, какая опять шапка кудрява! Так вот и плавни наши. Только бы солнышко нам светило, Да земелька рожала, Да родная наша власть у нас! А мы, брата Леха, лет за пяток отойдем, отстроимся. Живучие. ох хо, хо, будь здоров. Да еще, чтоб война бы поскорее кончилась. Разбить бы их, да и дело всем, значит, миром. А? Как думаешь? В эту ночь Алексею стало плохо. Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой еще силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфике, Стонал, скрижетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал. Варвара всю ночь просидела возле него, подобрав ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими, круглыми, грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушубок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимом военными ветрами. Чуть свет поднялся старик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, Лычком крепко перепоясал армяк, взял мозжевеловую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах. Он ушел, не сказав Алексею ни слова.